Глава 4. Нина Львовна, разрешите вас познакомить с вашими новыми телохранителями. Начальник службы безопасности представил мне двух плечистых молодцов в одинаковых черных костюмах. Петра вы уже могли видеть, он несколько лет работает в нашей службе, просто не всегда заметен. А вот Андрей новенький, с прекрасными рекомендациями. Посмотрев на Андрея, я почувствовала, как что-то кольнуло в сердце. Уж больно он был хорош. Нина Львовна, может, вам новую машину заказать? Вопрос по страховке взорванной сейчас решается нашими людьми. Какую бы модель вы хотели приобрести, я бы пока подключил ребят к поиску. Я прекрасно помнила, что Нина запретила мне делать хоть какие-то покупки, и уж тем более крупные. Но, подумав о том, что мне больше никогда в жизни не предстоит побывать в ее шкуре, и ощутить все прелести жизни обеспеченной женщины, произнесла «Поищите мне красный Бентли, и чем быстрее, тем лучше». «Красный Бентли?» — Эдуард Генрихович, казалось, не поверил своим ушам и даже как-то нервно закашлял. «С вами все в порядке?» — задала я вопрос, не без вызова в голосе. Конечно. Я бы хотела уточнить, вы решительно настроены на Бентли? Да, но только красного цвета. Салон должен быть из белой или бежевой кожи. Но это очень своенравная и капризная машина. Многие говорят, что она нужна больше для понтов, чем для езды. Может быть. Но разве я не могу себе позволить лишние понты? Конечно, можете. Я считаю, что это правильный автомобиль для состоятельных людей который производит солидное впечатление. Думаю, езда на таком авто приносит истинное наслаждение. Эдуард Генрихович сразу поменял свою точку зрения, видимо, в угоду мне. Хорошо. Хотите Бентли, так будем искать красный Бентли. Вариант, конечно, достаточно непрактичный, но ваше слово для нас закон. Начальник службы безопасности растерянно улыбнулся и осторожно добавил, Инальвовна, Львовна, может, к вам еще одного охранника приставить? Мы тут все за вас очень переживаем». «А что, разве эти ребята не справятся?» «Они профессионалы. Это я так, на всякий случай спросил. Думаю, что достаточно. Я привыкла сидеть в машине на заднем сиденье одна. После того, что произошло, мы решили, что Андрей должен постоянно находиться в квартире. Мы не можем оставлять вас одну». «Я понимаю». Когда мы сели в машину, я достала телефон и набрала номер Матвея. Он тут же снял трубку и сообщил мне, что уже ждет меня. «Матвей, а напомни, пожалуйста, где находится наш ресторан?» «Нина, у тебя что, амнезия?» «После того, что со мной произошло, считай, что амнезия. Если не скажешь адрес, то я не приеду. Я дам трубку своему водителю». Я протянула мобильник водителю, и Матвей назвал адрес. Когда машина остановилась, Андрей вышел первым, внимательно осмотрел территорию, затем дал мне руку и помог выйти. «Нина Львовна, я должен присутствовать на вашей встрече», — серьезным голосом произнес он. «Да ради бога, только зови меня Ниной. Хорошо, я буду сидеть за соседним столиком, так что спокойно ужинайте и не обращайте на меня никакого внимания. Представьте, что я пришел не с вами, а сам по себе». «Попытаюсь». Зайдя в ресторан, я встала у входа и позвонила Матвею. Черт, я совершенно не знала, как он выглядит. У Нины не было ни одной его фотографии. Как только он ответил, я покосилась на Андрея, который с присущей ему подозрительностью оглядывал зал и произнесла. «Матвей, может быть, ты все-таки меня встретишь? Я уже пришла. Иду, дорогая». Увидев, что навстречу мне вышел солидный мужчина в годах, я постаралась скрыть свое замешательство, связанное с разочарованием, и натянуто улыбнулась. Мне казалось, что избранник Нины должен быть помоложе, повыше и поинтереснее. Уж она-то могла бы себе позволить отхватить нормального жеребца. «Нина, здравствуй еще раз, моя дорогая!» Я сразу уловила исходящий от мужчины запах дорогого коньяка. Я уже успел немного выпить. Я это заметила. Ты извини, просто нужно было снять стресс. На работе полный завал. Никак не могу все разгрести. Когда мы сели за столик, я напряженно коснулась рукой дужки очков и взяла меню. Послушай, ты на себя не похожа. Другая совсем стала. Нин, что с тобой? Может быть, ты просто от меня отвык? Попыталась я перевести все в шутку. Да мало времени прошло, чтобы я от тебя отвык. «В очках пришла, ты же их надеваешь только когда читаешь». «Сейчас все в очках ходят», — ответила я, и подумала, что затея поужинать с близким мужчиной Нины оказалась не такой уж и правильной, как мне казалось. «Модно ли?» «Просто пытаюсь подчеркнуть свой деловой стиль. Надо же, мы с тобой всего ничего не виделись, а ты так сильно изменилась. Надеюсь, в лучшую сторону?» Я еще не теряла надежды, что подвыпивший Матвей — «Оставит все свои догадки при себе». «Конечно, не в худшую. Нина, да убери ты меню. Я уже наизусть знаю все, что ты выберешь. Не переживай. Я все заказал». Официант с минуты на минуту принесет. Матвей наклонился и взял меня за руку. «Послушай, ты чего трубку не берешь? Я уже устал тебе звонить. Ты ведешь себя, как маленькая вредная девочка. Я же тебе объяснил, что у меня очень важное совещание. Я не мог все бросить и сорваться». Матвей полез в карман пиджака, достал из него коробочку и положил ее передо мной. Что это? Когда Матвей открыл коробочку, я увидела потрясающее кольцо с цветком из бриллиантов и не смогла не воскликнуть. О боже, красота-то какая! Это мне? Ну а кому же еще раз смеялся Матвей? Очень красивая. Я рад, что тебе понравилось. Всегда приятно видеть на твоем лице улыбку. А то в последнее время ты воспринимала все мои дары как должное, с совершенно безразличным лицом. А вот и неправда. Ты просто ко мне придираешься. Кольцо замечательное. Ой, сколько же в этом цветке бриллиантов, а переливается-то как. Я старался, учитывая твои вкусы. Примерь. Я достала кольцо и стала надевать его на палец, но оно оказалось мне мало. Недолго думая, я вновь положила его в коробочку и объяснила, у меня руки отекли, воды много пила. Видишь, какие пальцы толстые стали? Потом примерю. На моем лице застыла такая идиотская улыбка, что заболели все мускулы. «Это же твой размер!» – недоумевал Матвей. «Может, они меня надули и повесили на кольцо другую бирку?» «Поубиваю гадов! Неужели развели меня, как лоха последнего?» Я же тебе говорю, что у меня очень сильно отекли руки. Ты же вроде на почке никогда не жаловалась. Все будет хорошо, я перед тобой еще им похвастаюсь. Матвей, это всего лишь отеки. Я сунула коробочку в свою сумку, моментально прикинув, за сколько я смогу сдать это кольцо в скупке. В конце концов, я не обязана отдавать его Нине. Я вообще не буду говорить ей про кольцо. Думаю, что Матвей часто дарит Нине драгоценности, и она считает их обыкновенными безделушками. Для нее никогда в жизни это кольцо не будет представлять такую ценность, как для меня. У этой халеной суки столько бриллиантов, что хватит не на одну жизнь. В этот момент раздался звонок телефона. На том конце провода послышался голос начальника службы безопасности. Нина Львовна, извините, что решился вас побеспокоить. Но мы нашли хороший красный Бентли, просто в отличном состоянии. Хозяин не ездил на нем даже и полгода. Продает, потому что ему срочно нужно оплатить банковский кредит. Машина отличная, цена хорошая. Стоит недалеко от вашего офиса. Молодцы, оперативно работаете. Стараемся, с гордостью произнес Эдуард Генрихович. А цвет ярко-красный. Ну, нормальный красный цвет. Мне хочется, чтобы он был кроваво-красным. Так и есть. Кроваво-красный цвет, белая кожа, все, как вы хотели. Тогда берем. Вы посмотреть ее не хотите? Я доверяю вашему вкусу. Для меня это большая честь, — обрадовался мужчина. Я уверен, что вам понравится. Тогда прямо завтра с утра за него нужно рассчитаться, и мы займемся его оформлением. Хорошо. Что я должна сделать? Дать распоряжение бухгалтерии перечислить деньги на счет. Да, конечно, я сейчас же позвоню главному бухгалтеру. Найдя в телефоне номер главного бухгалтера, я тут же с ней переговорила и, положив трубку, посмотрела на Матвея победным взглядом. Я купила красный Бентли. Произнеся слова, я ощутила, как от охватившего меня возбуждения все поплыло перед глазами. Мне было сложно представить, что я покупаю эту машину не этой зажравшейся суки, а себе. Как же классно так жить, как же здорово. Покупать Бентли одним звонком. А ведь таким способом я могу купить себе дом, виллу, участок. Неужели все мои мечты стали воплощаться в реальность? Черт побери, я это заслужила. Все только начинается. Завтра я увижу свой кроваво-красный Бентли. Зачем тебе это надо? Как зачем? У меня взорвали машину. Я хочу новую. Да у этой машины расход топлива сумасшедший. Будешь от одной бензоколонки до другой ездить. Это очень прожорливая зверюга. Но я же могу себе это позволить? Не сомневаюсь. Вообще Бентли называют автомобилем аристократов но, если честно, мне эта машина пришлась не по душе. Как-то неуютно мне в ней за рулем. Ты же знаешь, у меня она была пару лет назад. Я на ней немного поездил и продал. Только цвет был стальной. Еще немаловажный фактор – содержание машины накладно даже для миллионеров». Я улыбнулась и лукаво посмотрела на Матвея. «Ну, про миллионеров ты уже переборщил». Это тебе только кажется, что миллионеры денег не считают. Ты только представь, сколько нужно на ТО, на страховку, на налоги. А если что-нибудь сломается, то это просто караул. Неожиданно Матвей замолчал, а его лицо стало серьезным. Нина, ты в состоянии делать себе подобные подарки. Я горжусь тобой. Ты эту тачку действительно заслужила. Ты достойна большего. Ты ведь чудом осталась жива. Так почему бы тебе для своего душевного комфорта не сесть в красный Бентли и не почувствовать, что жизнь удалась? Вот и я про то же. Девочка моя, скажи, кого ты подозреваешь? Я даже не знаю. Подумай хорошенько. Мы должны просчитать всю ситуацию. Мне не хочется говорить о плохом, но то, что с тобой произошло, может вновь повториться. И уже... Совсем другими последствиями.